10. С июня месяца Рос начались по земле фландерской проповеди, и апостолы проповедовали восстановление первоначальной христианской церкви и произносили свои проповеди повсюду, в полях и садах, на холмах, где животные находили убежище во время наводнения, и по рекам на судах. Где бы они ни находились, они точно на поле битвы становились укрепленным лагерем, окружая его обозом. На реках и в портах их охраняла цепь лодок с вооружёнными людьми. И в лагерях мушкетёры и аркебюзьеры стояли на дозоре, ожидая врага. Вот так раздавалось слово свободы повсюду на земле наших отцов.